Глава 29. Связаны одной ниточкой. Пал Палыч Серпуховской доверенный, проверенный, перепроверенный и просто надежный. Так отрекомендовала его Ирина, съевшая с ним практически пуд соли. «Пал Палыч, вы почти что знаменский», — пожал я плечами. «Такой же мудрый, похоже. Будь по-вашему, без прокуратуры нам никуда не деться». «Никуда! Я ж понимаю! Только вы тоже поймите, свою выгоду не мою!» «Ну!» — махнул он на меня рукой. «Завел шарманку! На доверии развести желаешь?» «Хоть да ну вас!» — усмехнулся я. «Нет, честное слово, я уже начал становиться фаталистом. Такие у меня качели в последнее время возникали, что никакого адреналина не напасешься. Все, забастовка, похоже, у производителя». так что в этот раз я обошелся без учащенного сердцебиения, мандража и прочих радостей. «При чем здесь развести? Поедем на адрес к конкретному часу и схватим. Нет, вы сами схватите убийцу, пытающегося убить вторую жертву. С поличным. Прижмете его, гаркните погромче, он и в первом убийстве сознается. Вам звезда на грудь, еще две на плечи, почет и уважуха». «А тебе?» — прищурился он. Мне? Мне ничего. То есть ты такой вот Тимур и его команда, что ли? Ну? Чего «ну»? А мне моральное удовлетворение. И снятие обвинений, да? Это само собой, но обвинения в любом случае с меня снимут. И от чего же это удовлетворение? Хочу старлее Зубатого по носу щелкнуть. Пал Палыч крякнул. А зная, какой он мудак... Продолжил я. Сдается мне, что не один я хочу его щелкнуть. Возможно, некоторые боевые следаки и опера хотели бы его еще и носом ткнуть в то, что он после себя оставляет. «Точно, паря!» — прищурился Серпуховской. «Такой же ранний да наглый, как и ты, только начал работу, а уже обгадился. Но я-то не из прокуратуры, я со швейной фабрики и к старшим товарищам всегда прислушиваюсь». Так что берите и пакуйте, или продолжайте обтираться, когда этот выскочка в вашу сторону. «Хватит!» — оборвал он меня. «Хватит! Много берешь на себя, сынок!» Свежие раны от недавнего конфликта еще не зажили, и сердце кровоточило. Ирина сказала мне об этом по большому секрету. И вот теперь я самым бесчестным образом разыгрывал карту, воспользовавшись инсайдерской информацией. Пал Палыч, естественно, это прекрасно понимал. Мои подводки были шиты белыми нитками. Он видел, что я беззастенчиво играю на его желании утереть нос этому наглецу-зубатому. Видел, но желание было настолько сильным, что все мои не слишком тонкие манипуляции достигали цели. Он снова крякнул и сделал большой глоток кофейного напитка. «И во сколько нужно ехать?» — спросил он. «В одиннадцать часов». У второй жертвы, убийцы с уязвленным самолюбием, были ходики, и он запомнил, что с последним ударом кинулся на нее и накинул на шею чулок, ставший капроновой удавкой. «В конце концов, Пал Палыч, а что вы теряете? Сообщите коллегам, что отрабатываете оперативную информацию. Приедем на место, если там ничего такого, что я вам сказал, уедете, отдадите меня зубатому и дело к стороне, так сказать». Я машинально потрогал пояс брюк, куда спрятал ключик от почтового ящика. Второй раз могло и не повезти. Обыщут, заберут ключи от дома, и от наручников будет не избавиться. На самом деле, я был совсем не уверен в том, что мой план с Палпалычем сработает. Я не знал, в какой момент Зубатый пришел на место первого преступления, застал ли он душителя и, в конце концов, не грохнул ли он этого маньяка, решив повесить убийство на меня. Явно у него был помощник, и явно прошло довольно много времени, прежде чем произошла инсценировка. Странности во всем этом имелись. Например, он что, безоговорочно поверил, что преступление точно будет, или просто хотел проверить? Допустим, но знать, что я тоже там окажусь, он не мог. Возможно, решил посмотреть, что будет, и пошел по указанному адресу. Сначала решил осмотреться. Возможно. И тут иду я. А где был он сам? Хрен его знает. Я его не видел, а он меня засек. Машин рядом не было. На будущее нужно учесть и быть более осмотрительным. Хорошо. Увидел меня и отправил следом за мной Громилу. Громила для него, наверное, не проблема, учитывая имевшиеся связи с преступным миром. Окей. Вот Громила меня вырубил. Что дальше? А дальше то, что времени у них было очень мало, чтобы все успеть». Нужно было надеть на меня наручники и бросить в багажник. Я бы в любом случае пригодился. Он ведь меня давно прижать пытался. Дальше нужно было проверить, произошло убийство или нет. Убийство, естественно, произошло. И с этого момента возникала вилка. Арестовать реального душителя и заработать награду. Или повесить все на меня. Если на меня, то нужно было подготовить улики, вызвать ментов и явиться с бригадой. Как известно... Зубатый решил перевести стрелки на меня, чтобы иметь возможность держать под рукой и выдавливать информацию о деньгах. Стало быть, настоящий душитель должен был оставаться живым, чтобы в случае моего согласия на сотрудничество можно было обвинение перестроить, переведя карающую длань правосудия на него. Да даже если и не так, чтобы грохнуть убийцу в любом случае, нужно было время и место. Нужно было не просто его уконтрапупить. Но успеть замести следы, да еще и куда-то деть тело. В багажнике вместе со мной его явно не было. Но и для естественности поведения душителю точно не следовало знать, что его видели в деле, на случай, если пришлось бы переводить фокус с меня на него. Фух. Все было весьма запутано. Но исходя из этих соображений, получалось, что душитель должен был просто спокойно уйти. И в этом случае сегодня он пойдет на дело, как однажды уже и случилось, поскольку, как я предполагал, в его жизни пока не произошло никаких перемен. Но, может, это и не так. И в этом случае мне пришлось бы сваливать от Пал Палыча, бежать, прятаться и что-то решать. Пал Палыч смотрел на меня в упор, пытаясь понять, что делается в моей черепушке, но это ему было не под силу. «Ладно». Наконец сказал он и хлопнул ладонью по столу. «Ладно, но если ты думаешь, что я не пойму, что этот мудак с чулками находится с тобой в сговоре, ты глубоко заблуждаешься». «Интересно, что же надо пообещать человеку, чтобы он возвел на себя напраслину, зная, что получит вышку?» «Разберемся», — поморщился Пал Палыч. «Разберемся. Так и быть, живи пока, сынок». Посмотрим, что там за убийца такой. А ты откуда, кстати, узнал? — Агентурные данные. — Точное время тебе сообщили, — хмыкнул он. «Ну — Ну-ну, хорошие агенты. — У этого козла пунктик, — пожал я плечами. — Крыша едет. В одиннадцать часов вечера его всегда бесы одолевают, и он не может сопротивляться. — Психованный, значит, — кивнул Пал Палыч. «А вообще вам какая разница? Объясните мне!» — усмехнулся я. «Если спросят, скажите случайно в нужное время пришли. Ментовская чуйка привела». Он поджал губы и ничего на это не ответил. «Три опера, не слишком прыткий Пал Палыч и я, пристегнутый металлическим браслетом к сидению в буханке, вот и вся группа захвата. По причине своей пристегнутости увидеть место злодеяния мне не довелось». Я видел, как опера подошли к последнему на улице дому, перемахнули через забор и открыли калитку своему шефу, впустив его в запретные земли. Примерно минут через пятнадцать после того, как они вступили на территорию, огороженную дощатым забором, прибежал один из оперов. Момент оказался тревожным. Впрочем, судя по тому, что опер шел один, что-то там все-таки произошло. Только вот что именно было под вопросом. «Что там?» Поинтересовался я, но он даже не взглянул в мою сторону. Мент по рации вызвал скорую и бригаду криминалистов. «Девушка жива?» — спросил я. «Да», — хмуро ответил он и снова убежал к дому. Я уже раскрыл браслеты, но пока сидел смирно. В принципе, Мавр сделал свое дело и мог идти в освояси. Я вышел из машины и решил заглянуть на место преступления. Двинул к калитке... и столкнулся с Серпуховским. «О, тебя отщелкнули уже!» — нахмурился он. «Спешат, поперед батьки. Но это я им объясню, что к чему. Я не знаю, кто ты такой, но, бляха, верить тебе, похоже, можно. По крайней мере, в некоторых вопросах». «Я пойду, Пал Палыч кивнул я. «А то не равен час наш общий друг пожалует. Урод этот сознался в первом убийстве?» «Сознался». Удовлетворенно кивнул он. «И тебя душегуб точно не знает. Хотя сейчас мы твою персону ему покажем. И сам я с тобой еще побалакаю. Но потом, неофициально. Ладно, я вот уточнить хотел. Как думаете, мои пальчики попали в дом первой жертвы? Думаю, сейчас это всем уже до фонаря будет. Тут же готовый убийца». «Областной прокурор без дела в пинкертоны играть сам не любит и другим не позволяет. Но зубастый может еще нервишки тебе помотать. Так что лучше придумай что-нибудь, как Штирлиц с чемоданом, да?» Мы вошли в дом. Опознание было проведено весьма условно, не по форме. Типа «Знаешь его?» «Точно не знаешь. Смотри, у меня мразь!» «Ладно, Жаров, чеши уже!» Махнул рукой Пал Палыч, и я, оказавшись на свободе, пошел от этого места подальше. Мне навстречу попались милицейские машины и скорая. Возможно, и зубатый мчался там же, но меня скрывала темнота. Нужно было возвращаться домой. Автобусы и поезда давно разъехались, время было позднее. Оставалось не так много вариантов — оставаться в гостинице или ловить таксиста или частника. На работу, конечно, не нужно было, спасибо Варе, но оставаться в Краснокузнецке без нужды не стоило. Поэтому я поехал на вокзал, где, по моему разумению, должны были стоять такси. Так и вышло. Правда, желающих ехать ночью в Верхотомск не нашлось. Водки продать — это пожалуйста, а двести верст шарашить — извините. Водка, разумеется, мне была не нужна, так что, повертевшись немного и переговорив со всеми имеющимися перевозчиками, я побрел в сторону гостиницы «Краснокузнецк». Правда, успел пройти метров сто, не больше, когда рядом со мной остановилась голубая «тройка». «Эй, парень!» — позвал водитель через окно. «Тебе куда?» Я сказал. «Годится!» — ответил он. «Я вон туда отъеду за угол, чтоб таксисты не видели. Подходи». Мы договорились о цене, и чуть больше, чем через три часа, я подкатил к своему дому. Во дворе было темно и тихо. Подозрительных личностей не наблюдалось, засады не было, царило спокойствие. По крайней мере, внешне все так и выглядело. Я поднялся на свой этаж, на всякий случай ступая мягко и неслышно, но уже у самой квартиры звякнул ключами и вдруг скорее почувствовал, чем услышал какое-то движение. Резко обернулся и точно на один пролет выше на подоконнике сидел человек — Вернее, не сидел, а вставал, отделяясь от окна. Света на верхнем этаже не было, поэтому окно пряталось в полумраке. Лицо человека я не видел, но догадался, кто это. «Настя, ты чего здесь?» «Здрасте», — вздохнула она и развела руками. «Спускайся, иди сюда». Она кивнула и заторопилась, сбегая по лестнице. Остановилась рядом со мной и растерянно улыбнулась. «Здрасте, Настя!» — усмехнулся я. «Докладывай, чего видела за время дежурства. Хотя погоди пока. Давай сначала в квартиру войдем». Я открыл дверь, и она впорхнула в прихожую. Впорхнула и остановилась. «Александр Петрович, вы не ругайтесь на меня, пожалуйста. Я просто узнала, что вы больничную опять взяли. Заволновалась. Пришла, вы не открываете. Пошла, разменяла деньги, двушку взяла, позвонила». «Никого. Ну, еще сильнее заволновалась. Куда, думаю, вы делись? Не в милицию же вас забрали. Это, как ее... Ирина-то, Артуровна, что ли?» «Артуровна. Она же вас выпустила, значит, в милицию не должны. Ведь правда же?» «Ага», — кивнул я. «Правда. Пойдем чаю попьем. У меня там шаром покати, но чаю попьем». «Я могу сварить что-нибудь», — предложила Настя. «Только если у тебя есть что сварить». «Я не додумалась ничего принести». Растерянная немного виновата, сказала она. «Тогда давай сварим пельмени», — засмеялся я. «У меня полная морозилка. Правда, они магазинные, но почему бы не поесть, особенно когда есть хочется?» Мы пошли на кухню, сварили целую пачку смерзшихся пельменей. Они стали практически одним большущим пельменем, слепленным из шкурок, сброшенных маленькими колбасками и самих этих колбасок. Потом пили чай с малиновым вареньем и блаженно улыбались. В такие моменты жизнь ценится особенно остро. Мы разомлели от сытости, да и от одного только чая можно было улететь. Потом перебрались в гостиную, уселись на мягкий диван и провалились. Я точно сел и будто месяц не спал, отрубился без сновидений, да и вообще без чувств. Когда я открыл глаза, было уже утро. Мы лежали в обнимочку на диване, помятые и перекрученные со сбившимися волосами. Настя не спала, но не шевелилась, боялась меня разбудить. Поймав мой взгляд, расплылась в улыбке. «Вы на больничном, а я во вторую сегодня». Она была такой теплой, милой и домашней, что я тоже разулыбался. Она, недолго думая, закинула на меня ногу и, обняв одной рукой, прижалась, поймала мои губы и поцеловала. «Вот же огонь, девка!» «Настя!» — прошептал я, чуть отстраняясь. «Послушай». Я замолчал, собираясь с мыслями и не зная, как сказать, что... Блин, не планирую заводить с ней роман. При всей соблазнительной доступности и ее горячей любви мне не хотелось просто пользоваться ей и... «Александр Петрович!» — тоже шепотом ответила она. «Не говорите. Я ведь все понимаю...» Я навязываться не буду, и требовать ничего от вас не собираюсь, и под ногами путаться не хочу. Я же девушка простая, деревенская, у меня и образования-то нет, а вы вон какой человек». Она помолчала, ласково улыбаясь. «Но вы на меня всегда можете рассчитывать. Я даже если и замуж выйду, для вас у меня всегда полчасика найдется». Она кивнула и зарумянилась. «А ты что, замуж собираешься?» «А что?» пожала она плечами не век же в девках сидеть, но я про другое, понимаете, я если могу вам приятное сделать, мне ведь это за счастье будет, потому что мне и самой приятно. вы же не земной какой-то, у вас любовь сладкая, но добрая такая, что еще хочется. она отвернулась и прикрыла глаза рукой, которой только что меня обнимала. Я глупости несу, засмеялась она. «Чушь какую-то несусветную, будто бегаю за вами только из-за сладкого да стыдного. Нет, это ж тоже правда, но не вся ведь. В общем, чего говорить-то, не особо я умею это. Не слушайте вы меня, а лучше...» Она снова положила руку мне на затылок и прижалась, соединяя свои губы с моими. На этот раз надолго. Ну и не ответить было невозможно. а потом мы сидели в пенной ванне, а потом валялись в постели, раз за разом делая сладкие и стыдные, по словам Насти, вещи. А позже она пошла на смену, вернее, сначала в общагу, чтобы переодеться, а уже после этого — на фабрику. Ушла, оставив послевкусие дикого меда и молока, на которых оказалось замешано что-то первобытное, необузданное и непростое, коктейль, бьющий в голову и разрывающий внутренности». Проводив Настю, я позвонил Ирине. «Наконец-то!» — сердито бросила она. «Объявился. Небось, алиби свое отрабатывал, а?» «Вот же ищейка. Не в бровь, а в глаз. А оно мне еще нужно? Алиби, в смысле?» «Нет, больше не нужно. Так что можешь выйти из рабства, разорвать путы и отдохнуть». Скоро всесоюзный субботник. Силы тебе понадобится. Пал Палыч зубатого так, что тот пока сидит в берлоге и зализывает раны. Ну а ты особо не расслабляйся. Тобой теперь займусь я». Но это звучит не столько пугающе, сколько многообещающе. Усмехнулся я. «Это ты зря. Это ты от недопонимания так говоришь. Я хочу разобраться, откуда ты знал про убийство этого колготочного душителя». Впрочем, разбираться она не спешила, и происшествие стало покрываться налетом пыли. Больничный я закрыл, ходил на работу, с подозрительными явлениями не сталкивался. Начальницы моей не было. Она под благовидным предлогом смылась в Москву и работала там над расширением фондов. «Так, Жаров», — скомандовала Зина, позвонив в отдел и пригласив меня к телефону. «Давай-ка мы вот что сделаем. Оформляй командировку и прилетай сюда». Ты должен будешь провести важную работу. Наверное, с дядей Эдиком что-то сломалось. «Ох, Зинаид Михайловна!» — делано вздохнул я. «Мне от коллектива-то нельзя отрываться. У нас тут субботник через пару дней. Нужно трудовой подвиг совершить». Субботник, честно говоря, меня не интересовал. А вот поездка в Москву интересовала. Поэтому, раз уж рыбка сама насаживалась на крючок, нужно было ее хорошенько подсечь. поважнее субботника», — недовольно воскликнула она. Ехать я собирался в любом случае. Дело в том, что перед праздниками должен был произойти налет на инкассаторов в Москве. Крупная сумма, дерзкая банда, большой куш и несколько человеческих жизней. Мне нужно было осмотреться и подготовить хороший план, возможный для реализации в одиночку. Поэтому распоряжение ткачихи оказалось, что называется, в жилу. Мы решили, что я рвану как можно скорее и, возможно, еще успею вернуться ко дню рождения Ильича, чтобы не отрываться от коллектива. На следующее утро я был в аэропорту с портфелем и с документами. Прошел регистрацию и покорно сидел в накопителе, ожидая приглашения на посадку. Все было совершенно обыденно и, как говорится, ничего не предвещало. Поэтому, когда в зале появился представитель транспортной милиции, я напрягся. Он направился прямиком ко мне, представился, показал корочки. Попросил, чтобы я тоже показал документы, билет и паспорт. Я, разумеется, показал. Он взял, молча пробежал глазами по строчкам и убрал мои бумаги в карман. — Что происходит, товарищ лейтенант? — Пройдемте в отделение, пожалуйста. — Какое отделение? У меня самолет через пару минут. Что за самоуправство? — Не нужно скандалить, — нахмурился Летеха. Так вы только хуже сделаете. Так что давайте, не шумите и идите. Это просто небольшая формальность. Не беспокойтесь, не пропустите вы свой самолет. Не доводите до неподчинения. Вставайте». Я встал и пошел вслед за ментом. Никаких особо оптимистичных версий в голове не было. Собственно, версия вообще была только одна. Она, как сигнал тревоги, вспыхивала в голове. «Зубатый, зубатый, зубатый!» вскрикивала моя внутренняя сирена. Мы вошли в небольшое служебное помещение, и первый, кого я увидел, был действительно зубатый. Он был одет в серый костюм и выглядел весьма респектабельно. «Жаров!» — хмуро кивнул он. «Давно не виделись, да?» «Ну, вообще-то, и еще бы век туда же». Пожал я плечами, стараясь не подавать виду, что настроение резко ушло в ноль. «Не получится! Не видеться со мной у тебя не получится!» Мы ведь с тобой одной ниточкой связаны, причем крепко связаны, так что улететь в Москву тоже не получится. Ты никуда не летишь, ясно тебе?»